Водяной. Мы с Петькой две недели работали в колхозе на Синокосе. Ворошили сено, гребли, складывали его в копны, а когда сено сметали в стога, и бригадир нас отпустил, занялись рыбной ловлей. Неподалеку от лесной сторожки дядя Семена, под Крочей, в тени Асакорий, мы присмотрели хорошее местечко и недели две прикармливали рыбу. То есть бросали в воду пшенную кашу, отруби, кусочки теста. Рыбе нравилось наше угощение. Каждый раз мы возвращались с полными куканами. Жена у дяди Семена добрая, ласковая. Когда мы с Петькой возвращаемся мимо старушки с уловом, она обязательно похвалит. «Вишь, сколько наловили? Добытчики!» Но как же мы удивились, когда вместо ласкового оклика с крыльца раздался старческий скрипучий голос. «Это куда ж вас понесло, ни швед, ни жаря?» «Агафоновна! Откуда она взялась?» От неожиданности мы остановились и разинули рты. Петька опамятовался первым. «Хотим рыбки наловить!» «Рыбки! Ишь ты, рыболовы-самоловы!» «Вот свалитесь в воду и утонете, как на Медне, один мальчик с озерок. Слышали?» «Нет, не слышали, а мы плавать умеем». «Он тоже умел, не иначе, как водяной его за ногу уволок в свое логово. Третий день ищут, не могут найти. Идите-ка вы домой, от беды дальше». «А водяные разве есть?» – спросил Петька. «По науке вроде бы нет, а люди разные болтают». Разумеется, да вы мы не пошли, но настроение было испорчено, да и рыба клевала как-то нехотя. Клёв улучшился лишь к вечеру. Но на берегу появилась Агафоновна с большой корзине белья. Поблизости от нас она расстелила на плоском камне холщовый половик и принялась изо всей силы колотить по нему вальком. Из дальних камышей вспархнула испуганная утка. Бегавших по берегу куличков-песочников, словно ветром вздуло. Покончив с половиком, Агафоновна достала какой-то балахон и снова стук-стук, бац-бац, шлеп-шлеп. «Сматываем удочки, она до ночи будет колотить. Завтра придем», – уныло проговорил Петька. Ну на завтра только что мы закинули удочки, Агафоновна тут как тут, с корзиной и вальком». «Интересно, сколько же у нее белья? Может быть, она прачечную открыла?» «Пойдем на разведку», — позвал меня Петька. «Здравствуйте, Агафоновна», — поздоровались мы. «Вы все трудитесь, стираете?» «Приходится, Дуняхта, племянница моя, к матери уехала, а меня попросила за домом присмотреть. Глянула я к ней на подловку, а там полон чердак тряпья. Думаю, непорядок». Хотя оно рваное, заношенное, но в хозяйстве может сгодиться. Вот и взялась за дело. За недельку все перестираю. Мы с Петькой переглянулись. Придется делать подкормку на новом месте, сказал я, когда мы возвращались домой. Придумал тоже, возмутился Петька, терять столько времени. Он сморщился, промолчал и вдруг обрадованно прошептал. «Эврика!» На следующий день мы принялись за работу. Петька притащил большой бычий пузырь, надул его и принялся разрисовывать. Глаза по ложке, рот ощеренный, зубы как у крокодила, щеки синие с красными пятнами. В самый разгар работы пришла Верка Кошкина. «Мальчики, что это вы делаете?» Петьке пришлось рассказать, что Агафоновна распугала на прикормленном месте рыбу. Мы испугаем агафону вноводяным вот этой самой штукой, и она больше полоскать в реке не будет. А вам не совестно так шутить над старухой. Я бы сделала иначе, уходя проговорила Верка. Ну и делай, шут с тобой. Пузырек Петька привязал шнур, мне дал десятикилограммовую гирю, и мы отправились на куропьянку. Так называлось место, где мы рыбачили. Было жарко. Гиря тянула руки, пот с меня лил в три ручья. Пока дошли, я в конец измучился. Петька остановился у плоского камня, на котором Рогафонов наколотил отрепье. Привязал к бычьему пузырю пучок травы, пролил в дужку к шнур и сказал мне «Бросай!». Я изо всех сил швырнул гирю в воду. Вместе с ней полетел и пузырь. Другой конец шнура был у Петьки. С него он направился в прибрежные кусты. «Смотри!» – сказал Петька и потянул шнур на себя. Размалеванная голова скрылась под водой. Когда же он ослабил шнур, голова вынурнула. «Так несколько раз». «Действует!» – удовлетворенно произнес Петька. «Если бы на реке я был один и не знал, что это всего-навсего пузырь, наверное, задолбал за ты». «Тсссс!» – с береговой круче спускалась Агафоновна. «Ну это...» последний раз!» «Больше!» – прошептал Петька и, не договорив, уставился на воду. Прямо перед ним, в шагах от берега, зашевелились камыши, раздвинулись. Затем показался какой-то спутанный ком из человеческих волос, водорослей, ряски. Серебром сверкнула запутавшаяся в водорослях маленькая рыбка, подпрыгнула и шлепнулась в воду. Ком медленно отделился от воды а под ним показалось мертвенно бледное лицо с огромными, немигающими глазами. Изо рта торчала толстая кишка. Показавшись на миг, голова снова ушла под воду, затем опять вынурнула. «Водяной!» – прошепел Петька, вскочил и опрямитью бросился бежать. Я за ним. Остановились мы далеко от Куропьяны, в лесу, минут пять не могли отдышаться. Потом Петька пробормотал. Чертовщина какая-то среди бела дня. Даже не верится. Одному, конечно, могло привидеться, ну а сразу двоим. «Петя, а как же гиря пузырь?» «Пусть пропадают!» махнула рукой Петька. Но в это время издали донеслись глухие удары валька. И Петька задумался. Агафонов колотит. Мы повернули к реке. Но куропьяне как будто ничто не изменилось. Также с криками носились по воздуху чайки-мартышки. На поверхности воды изредка всплескивала рыба, а сокури шептались с ветром. Агафоновна работала вальком, а невдалеке плавал. Пузырь чудища и две стрекозы на нем о чем-то совещались. «Ну что это?» «На том месте, откуда мы убежали, кто-то сидел. Петька, видишь, водяной». Я «Вижу, на водяные не сидят на берегу. Да это верка». Подойдя ближе, мы все поняли. Волосы у Верки были мокрые, рядом валялись водоросли и шлем от противогаза с длинным патрубком, в конец которого был заделан пробковый поплавок. Петька сжал кулаки. «Это ты шутки шутишь?» Но Верка не оробела. «Я?» «Зачем?» «Затем, что Агафоновна старый человек». Петька помолчал раздумывая. Этот старый человек у нас всю рыбу распугал. Это как? Можно по-другому, помочь Агафоновне. До вечера вчетвером мы колотили вальками всякое тряпье. Зато на следующий день ловили рыбу без помех.